Глава 14. Дело и успех. 5 июня. Настя ждала Павла в компании стакана воды и чашки кофе с молоком. Судя по наполненности первого и по пару над второй, буквально только что сервированных перед ней. «Доброе утро!» – пожелал он, остановившись рядом. «Доброе утро!» – она недвусмысленно протянула ему руку тыльной стороной. Павел подхватил ее своими, наклонился и прошелся легкими частыми поцелуями от запястья к кончикам пальцев. Настя наблюдала, улыбаясь. «Паш!» хм. Он рассматривал ее ногти. «Пригласи меня на свидание». Павел резко поднял голову, встретившись с ней взглядом. «Настя, ты сходишь со мной на свидание?» Она кивнула. «Я не брошусь к тебе в объятия, но очень хочу дать нам шанс двигаться дальше, вместе». Настя потянула руку, но он не отпустил. «Я знаю, что не бросишься. Только сейчас я и сам хочу идти маленькими шажками, потому что с тобой это получается здорово и как-то правильно». Она все таки отняла руку, выпила воды. «Я уже говорила, что у меня бывали случаи, когда я стремительно погружалась в отношения, которые начинались и в итоге сводились исключительно к физическому контакту и не развивались ни во что дельное». А с тобой как-то получилось открыться изнутри, и получилось легко. Кажется, если откроется тело, душа захлопнется. Сумбурно, но вот такая моя заморока, почему я тяну время? — Ты не тянешь время. Я большой мальчик. Заметил он. «Мусина — Мусина, передразнила Настя. — Мусина, поддакнул Павел. Я наелся вешающихся девиц доступных тел и... «Безразличие к моим мыслям и желаниям. Но если нас с тобой накроет, то...» «То накроет. Я не прошу тебя любой ценой сохранять контроль». Они замолчали, но глаза продолжали вести диалог. Она тряхнула волосами. «Тебе нужно договориться о присмотре за дочкой?» Задал он имеющий к делу непосредственное отношение, но очень неожиданный для нее вопрос. «Да, я порешаю. Есть еще один момент». «Это какой же?» Павел был непреклонно настроен сводить ее на свидание за пределы кофейни. «Возможно, теперь мне придется уехать, но я пока не знаю, точно ли и когда». Он вопросительно поднял брови. «Журналистское задание про окрестные промыслы. На два-три дня. Скорее всего, с понедельника. А значит, мне нужно собрать полю и перевести много всего к родителям». потому что маме удобнее с ней у себя, и отработать на даче в выходные, чтобы с чистой совестью уехать отдыхать. Предупреждаю тебя заранее, чтобы не строил планы на эти субботу и воскресенье. Что скажешь, если свидание устроим после моего приезда, 12 июня? Ну, главное, что устроим. 12-го же праздничный день, значит, салют включаем в программу вечера. Пока и если тебя не будет... Я как раз разрулю по работе. Меня не было на месте пять дней, и вопросов и дел накопилось столько, что надо срочно пересмотреть, где я сам плохо делегирую полномочия, или же заново оценить способности и стремления своих делегатов. Павел снова нашел ее руку, забирая в свою ладонь. Прости, что я не предупредил тебя заранее о той своей командировке. Вот реально вылетело из головы. К тому же не мы были организаторами. Ой, ладно, до да кого я обманываю? Я так увлекся тобой, что планы наперед остались только в ежедневнике. А он последнее время, ну, проверялся день в день. Настя довольно улыбнулась. Ты назвал бы наши утренние посиделки свиданиями? Вот наши утренние посиделки не похожи на свидания. Он отрицательно покачал головой. Они вообще для меня ни на что не похожи. Скорее их можно соотнести, ну, с историями нашего знакомства. Так и хочется добавить, о которых рассказывают внукам и передают из поколения в поколение. Кадык выдал Павла с головою. Ну, так далеко я не разрешаю себе заглядывать. Неспешно, помнишь? Сама же настаивала. Она покраснела. Расскажешь, чем конкретно ты занимаешься? Он выпил кофе. У меня есть свое дело. Есть партнер, Михаил. Он мой товарищ, коллега, друг и почти брат с первого курса. Вот с ним мы на одной волне. Это когда взаимозаменяемость и железное чувство плеча. Занимаемся мы компьютерными программами, технологиями, Ведем разработку внутренних модулей под конкретные компании. Вот Мишка больше по самой специфике, а на мне много сопутствующих вопросов. Организационных, юридических, финансовых. Потихонечку расширяемся, штат растет. Вот в этом здании открыли новый офис, как ты уже знаешь. К слову, Павел постучал себя полбу. «Нужно будет поставить коньяк моему помощнику за то, что нашла и включила этот адрес в список потенциальных арендодателей». «Она пьет коньяк?» — не поверила Настя. «Исключительно его. Так что тут без вариантов». Усмехнулся Павел. «А твой отец? Ей было любопытно узнать его и с этой стороны. Ты говорил, что тебя заинтересовало другое направление, но важно его профессиональное уважение». — Ну, я больше по начинке, а вот папа — по инженерной внешности, скажем так. — Твой софт и его железо вроде бы так, — неуверенно резюмировала она. Павел рассмеялся. — В яблочко, в яблочко, мой милый литератор. Он коснулся указательным пальцем ее покрасневшей скулы. — Ты так обаятельно краснеешь. Хм, очень редкое умение для взрослой девушки. Настя смутилась и закрыла лицо руками, приглушенно пробубнив. «Прекрати, иначе я вспыхну твоим любимым огнем!» Он усмехнулся. «Теперь принимай эстафету. Где ты работаешь?» Павел принял удобную позу. «Обещаю, буду слушать и никаких провокаций!» Она посмотрела сквозь пальцы. Он сохранял серьезное выражение лица. Настя вздохнула, опустила руки и погрозила ему. «Еще раз вгонишь меня в краску — я уйду!» Павел кивнул и поджал губы. Эти свои невозможные, притягивающие губы. Они подрагивают в унисон сверкающим темным глазам и совершенно сбивают с мысли. Я закончила факультет журналистики. Во время учебы активно участвовала, как и многие другие, в студенческом журнале, газете и радиоэфирах. брала подработки, подыскивала интересные для себя места и старалась попасть туда на практику и стажировку. На третьем курсе мой одногруппник начал вести свой онлайн-журнал. К нему присоединились несколько человек, в том числе и я. Его детище набирало обороты, он начал издаваться на бумаге. С ним мы проработали вместе еще около трех лет после окончания университета. У меня выделилась своя колонка, захотелось больше самостоятельности. и я ушла в свободное плавание. Было страшно, но вроде справляюсь. Хотя с Егором остались в добрых отношениях, я такой внештатный сотрудник. Он периодически дает мне разные задания и ставит порой невообразимые задачи. Обещает сделать номер полностью из моих работ. Еще и Света, моя Светка. Мы с ней дружим с садика. Причем получалось, что я везде попадала по месту жительства, а Свету привозили сначала в садик, потом в школу, с другого конца города. Договаривались, устраивали. Видимо, нам действительно судьба посещать все учебно-воспитательные заведения вдвоем. В универе тоже учились с ней в одной группе. Сейчас она смеется, что я, по сути, сидела на месте, а она бегала и бегала за мной». «Догнала, но теперь я от нее убегаю, не желая партнерства в ее журнале. Хотя ни разу ей не отказала ни в статье, ни в обзоре. Так что профессиональной реализации мне хватает». «А что за колонку ведёшь?» — уточнил он. «Сегодня О!» — Настя утрированно округлила губы. «Темы абсолютно любые, иногда растягиваются на несколько сегодня». Она изобразила в воздухе кавычки пальцами. «Что такое для тебя успех?» Успех. Павел задумался. Выход за рамки комфорта и достижения результата. А карьера? Улучшение и расширение масштабов успеха. Он развел руки в стороны, охватывая больше пространства. Можем подвести итог. Она облокотилась о стол. Сколько бы ни велось споров об авторстве этих слов, значения они не умаляют. Если заниматься любимым делом... Не будешь работать ни одного дня Звучит точно про нас Подмигнул Павел